царство вирусы вирусы были описаны учеными поначалу как живые химические соединения они не питаются не дышат не растут не передвигаются и никогда не встречаются свободно живущими в природе но оказавшись в живой клетке завладевают ею и используют ее ресурсы для производства новых поколений вирусов вирусные атаки может подвергаться любая живая клетка. Вирус состоит из стержня, представленного наследственным материалом и покрывающей его белковой оболочки. Вирусы растений проникают в клетку через ее поврежденную оболочку, а вирусы животных захватываются, как если бы они были кусочками пищи. Бактериофаги наиболее сложные вирусы, вводят себя в клетку сами. Оказавшись внутри клетки, генетический материал вируса начинает контролировать функции многих клеточных механизмов и использовать их для производства новых вирусных частиц. Вирусные инфекции, как правило, специфичны. Так, вирус гепатита А или Б проникает и размножается только в клетках печени. Аденовирусы и вирусы гриппа клетках эпителия слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Вирус СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита, связывается с клетками крови, лейкоцитами, отвечающими за иммунологическую защиту организма. Его взаимодействие с клетками приводит к снижению их функциональной активности и проявляется у человека в виде иммунодефицита – неспособности противостоять любым инфекциям. Антибиотики практически не действуют на вирусы, но сами клетки производят антитела, создающие иммунитет. Против заболевания полиомиелит, например, могут применяться вакцины из убитых вирусов. К сожалению, вакцины против СПИДа, чумы XX века, пока не найдены.